«Мы хотели бы узнать о судьбе наших товарищей, которые попали к вам в плен», — говорит капитан ровным голосом, и Снежина возвращается к реальности. Черная коробочка на груди генерала вздрагивает. У генерала объемистый живот, множество знаков и значков на мундире и плоское лицо того неестественного синеватого цвета, которое принимают бледные лица под люминесцентной лампой. «Вы не правы», — отвечает генерал, — «они не в плену. Они заложники». Мы не знаем, можем ли верить вам. Как только мы убедимся в том, что верить можно, мы выпустим ваших людей. Они находятся в безопасности. Женщина, сидящая за этим столом, может подтвердить мои слова». снежинок кивнула головой, потом спохватилась. «Антипина били. Где остальные, я не знаю». «Он сам ударился об стол», — возразил генерал. «Мы никого не бьем». Лошата, говорит зло шахтер «Меня самого не разбили». «Мы согласились терпеть ваше присутствие в комнате, потому что это было условием переговоров, которые поставил нам капитан Загребин. Однако в переговоры с простолюдинами мы не вступаем». Генерал сжал кулаки. «За этим столом», — произносит капитан тем же ровным голосом, — «все имеют право говорить». «Тогда буду молчать я», — настаивает генерал. «Ладно, я уйду», — решает Ренци. «Мне здесь делать нечего». Пусть останутся Пирра и Патриций. И, не слушая возражений капитана, Ренци покидает кают-компанию. Патриция занимает место шахтера за столом и разворачивает перед собой бумаги, исписанные его ровным, красивым завитушками почерком. «Со мной говорить можно», — заявляет он. «Я по происхождению Патриций, хотя мы это и отменили». «Посмотрим». Генерал смотрит на Патриция тяжелым, долгим взглядом, Будто запечатлевает его портрет. Теперь Патрицию никуда не скрыться от генерала. Патриций понимает это, осторожно касается локтем пиры. Так надежнее. Патриции выбрал союзников. — Простите, — генерал смотрит на часы. — Мне нужно выйти на связь с моим центром. Он встает, подходит к рации и отбивает условный знак. Снежина ясно видит вопроса сидящего в своем кабинете. Итак, генерал возвращается на свое место. Мы хотим узнать, зачем вы к нам прилетели и чего хотите. Загребен говорит вкратце о существовании галактического центра, о вспышках, засеченных астрономами, о развед диски и о том, как Сигежа попала на Муну. Он говорит и об аппарате Вас он ничего не скрывает. Он даже говорит о том, что на планете под куполом создан свой совет, который и управляет Муной. «А дальше?» — спрашивает генерал. «Дальше?» В скором будущем, я думаю, через несколько дней сюда прибудет другой корабль. Такой же, как ваш? Нет, автоматически, без людей. Он привезет дополнительные дезактиваторы. К этому времени люди смогут кое в чем себя обеспечить. «Это все интересно», — говорит генерал. «А дальше? Что будет с вами?» «Мы улетим отсюда. Мы улетим, как только нам представится возможность. но ну, мы будем прилетать, когда это понадобится жителям Муны. Мы хотим помочь вам уничтожить следы войны». Мы должны установить здесь хотя бы еще один аппарат по оживлению людей».